Стрельцы завопили, что они на злого умысла не знают. Великим государем служат и работают, как служили и работали их предкам, рады ловить воров и изменников и во всем исполнять волю государскую. Но некоторые порассказали кое-что. Софья решилась ехать сама к Троиц, в том самом селе Воздвиженском, где семь лет тому назад... Она велела казнить Хованского. Встретил ее стольник Бутурлин и от имени великого государя объявил, чтоб она в монастырь не ходила. — Непременно пойду, — отвечала Софья. Но за Бутурлиным явился боярин князь Троекуров с объявлением, что если она пойдет, то с нею нечестно поступлено будет. Записки Матвеева — В собраниях Туманского и Сахарова. Туманский, собрание разных записок и сочинений, часть 6, Санкт-Петербург, 1787 год, страница 8, 54-я. «Записки русских людей. События времен Петра Великого. Записки Матвеева. Страница 54. Издание Сахарова. Смотрите также «Лонгенов». Обзор записок графа Матвеева и вновь открытых вариантов их «Русская старина. Петроград. 1918 год. Январь-июнь». Отряд вооруженных людей уже показался в Воздвиженском.